Глава двести двадцать План спасения. Роланд, решив отправить в столицу ведьму, встал еще перед одним выбором — ехать ли туда самому, или все же остаться на западных землях. Это станет первой военной операцией за пределами пограничного города и будет кардинально отличаться от всех предыдущих, которые были защитными. Конечно, участникам операции придется столкнуться с незнакомой средой, которая однозначно прибавит проблем. Роланд еще не знал, смогут ли его солдаты успешно воевать где-то вне привычного им поля боя. Если он не поедет в столицу, то будет постоянно волноваться о своем отряде. С другой стороны, у самого Роланда тоже было совсем мало военного опыта. Но, по крайней мере, по сравнению со здешними командирами, он был самым опытным. Но как только Роланд покинет пограничный город, эта земля станет практически ничейной. Если новость об этом достигнет крепости длинной песни, то можно было даже и не мечтать о том, что Петров сможет удержать аристократов от взбрыкивания и попыток захватить город». А если эта информация дойдет до ушей Тимофея, то он, наверное, не особо взволнуется, по крайней мере, сейчас у него была куча проблем с ведьмами. Но если Тимофей вдруг поймет, что Роланд появился в столице, то первым делом отправит туда свою армию. Впрочем, даже если Тимофей решит не вылавливать Роланда, а просто пошлет свою армию с севера на запад, то Роланд все равно окажется в очень неприятной ситуации. Грубо говоря, потерпеть поражение от лобовой атаки гораздо менее затратно, чем получить удар с тыла. Еще раз все обдумав, Роланд решил остаться в пограничном городе. Он даст воинам первой армии два задания. Первое — как можно тщательнее оберегать ведьму, и второе — разбивать беженцев на маленькие группки и отправлять их в пограничный город. Но в этом случае вместо Тимофея перед людьми Роланда может стать другая проблема — церковь и ее армия судей. Но если сеансы излечения от чумы будут проведены аккуратно, то, скорее всего, операция пройдет без единого выстрела. Но это значило, что Роланд должен разработать идеальный план по исцелению людей. В полдень того же дня Роланд созвал в свой кабинет Картера, Железного Топора, Брайна и всех ведьм. Предыдущий четвертый принц имел лишь приблизительные знания о лежащих вокруг столицы землях, но эта проблема решалась проще всех. Роланд просто-напросто попросил Сораю нарисовать на обеденном столе карту, а потом принялся отдавать приказы железному топору и Брайану. «Вот этот вот квадратик — это столица, а синяя линия — главный канал», — задумчиво произнес он. «У вас будет две задачи. Нужно будет защищать ведьм, пока те исцеляют больных, а затем привести их назад в пограничный город. Вторая задача — необходимо предотвратить дальнейшее распространение демонической чумы в королевском городе. Имейте в виду, что эпидемию, скорее всего, спровоцировала именно церковь». Ч «Чего?» Шокированно воскликнул Брайан, не осмеливаясь поверить в услышанное. Картер лишь молча поднял бровь, а железный топор, казалось, вообще никак не отреагировал на информацию. Он был верным последователем трех богов, как и прочие песчаные люди, поэтому особого пить это к церкви он не испытывал, за что его, кстати, очень любил Роланд. После того, как церковь аннексировала королевство Вечной Зимы, они сразу же бросились в атаку на королевство Вольцхард. То, что потом церковь нападет на Грейкасл или королевство Рассвета, это лишь вопрос времени. Так что вся эта битва за трон уже сейчас выглядит как одно огромное надувательство. Роланд принялся рассказывать, как церковь одновременно помогала и Тимофею на севере, и Гарсии на юго-западе, и предлагала свои таблетки лично ему, Роланду. Основываясь на этой информации, можно уверенно сказать, что церковь не поддерживает, по их мнению, самого достойного кандидата. Она просто пытается устранить нас нашими же руками». Если наши солдаты начнут глотать таблетки, то, конечно, на некоторое время станут сильнее, а потом их тела просто-напросто начнут медленно и мучительно погибать. Собственно, то же самое можно сказать и о болезни. Она захватила уже всю столицу, и тут вдруг церковь объявляет о том, что у нее есть лекарства, которые, естественно, людям не дадут». Люди обрадуются даже самому слабому свету, если будут находиться в кромешной темноте, — вдруг произнес топор. Правильно. Если хочешь, чтобы тебя воспринимали как спасителя, то нужно прийти к людям в их самый тяжелый момент. Чем сильнее будет контраст, тем более глубокое впечатление можно произвести. А что касается тех несчастных, которые погибли в процессе, «Но церковь выставит их, как недостаточно преданных богам», — сказал Роланд. «Так что нам нужно и спасти беженцев, и одновременно с этим разрушить этот церковный заговор». Чтобы успокоиться, Брайну пришлось пару раз глубоко вдохнуть и выдохнуть. Затем он поинтересовался. «И как же нам это сделать?» «Вам нужно прятаться и действовать так скрытно, чтобы противники даже понятия не имели о том, что вы существуете». Роланд ткнул пальцем в зону, расположенную на окраине канала, чуть южнее пирсов. «Вот здесь вроде растет пшеница, в ней очень удобно прятаться. Вам будет необходимо найти там возвышение, с которого будут просматриваться окрестности». Солдаты, которые будут отвечать за доставку припасов, станут маскироваться, как обычные торговцы. Еще они будут помогать уже вылеченным людям садиться на корабли. Я напишу торговке Маргарет письмо и попрошу предоставить мне столько кораблей, сколько она сможет. Мне нужно больше, чем имеющиеся два флота». В любом городе, будь то крепость Длинной Песни или Старица Грейкасла, существует всего несколько патрулей, которые обходят все охраняемые территории. В большинстве случаев солдаты максимум, что делают, так это разглядывают окрестности с высоты городских стен. Вот эта зона как раз оттуда не просматривается, так что вряд ли вы сможете привлечь внимание городской стражи. «А как вы хотите лечить больных?» — спросил топор. «Это будет напрямую зависеть от дара лили. Роланд вкратце решил объяснить солдатам тонкости дара Лилии. «Ей не обязательно будет ходить в лагерь, чтобы исцелять тамошних больных. Короче, вам нужно будет лишь набирать речную воду и относить ее к Лили, чтобы та, как следует, ее продезинфицировала» а потом этой водой поить заболевших. «И все?» Топор неверяще уставился на Роланда. «Вам следует следить за двумя вещами». Роланд поднял вверх кулак с оттопыренными пальцами. «Первое. Вы должны убедиться, что все находящиеся на борту корабля люди выпили чистую воду. Второе. Вам ни в коем случае нельзя кипятить воду для питья». На самом деле, чем грязнее будет вода, тем лучше. Там будет больше микроорганизмов, которые в итоге станут бороться с болезнью. Вы, возможно, до конца это так и не поймете, но пока вы будете в точности следовать моим указаниям, все будет хорошо. А что насчет больных в самой столице? Нам их тоже лечить?» — Почти, но воду в столицу должны будут носить местные. Наших очень быстро вычислят, но это уже забота Тео, — сказал Роланд. — Работа уличных крыс довольно эффективная, особенно когда платишь им много денег. — Ваше Королевское Величество, не стоит надеяться на тех крыс. Они в любой момент могут ударить вас в спину, как только кто-нибудь даст за это хорошую цену, — заявил Картер. «Именно поэтому за всем этим и нужно будет следить и попытаться предотвратить такой вариант развития событий», — сказал Роланд и встал со стула. «Как только Первая армия почувствует, что что-то не так, вам следует взять всех ведьм и моментально оттуда исчезнуть. Если мы сможем получить еще хоть немного беженцев, то я уже буду считать это победой» вне зависимости от того, сколько людей мы вылечим в столице. Пока разрушать планы церкви мы не в силах. Пока нам следует лишь развенчать миф о том, что вылечить больных может лишь святой эликсир. Этого уже будет достаточно. Итак, а теперь я назову людей, которые отправятся в столицу. Железный топор — Так точно. Поведешь двести сорок солдат, которые будут отвечать за охрану ведьм и канала. Устраняйте любые потенциальные угрозы. Ваша задача — вернуть сюда ведьм в целости и сохранности. — Сделаю, как приказано, Ваше Величество! — вытянувшись, выкрикнул железный топор. — Брайан? — А! — юный рыцарь подался вперед. — Поведешь шестьдесят солдат, переодетых в торговцев. Будешь отвечать за доставку лекарства и следить за порядком при посадке беженцев на корабли. — Как прикажете, ваше высочество? — Так, а теперь ведьмы. На корабле в столицу поплывут Найтингейл, Эхо, Молния и Венди. Роланд немного помедлил. — Задача у вас будет довольно нетривиальная. Позже объясню. «Запомните, что ваша безопасность — это самое главное. Обязательно вернитесь назад живыми». «Не беспокойтесь, ваше высочество». Найтингейл похлопала его по плечу. «С ними ведь буду я?» Роланд кивнул. «Ну, в таком случае мы, наконец, добрались до самого главного. После того, как вы прибудете в столицу, армия сможет остаться там максимум на трое суток» после чего, вне зависимости от ситуации, вам будет необходимо вернуться в пограничный город. Роланд говорил, выделяя каждое слово. Если церковь в самом деле планирует подавить возможное сопротивление Грейкасла, то болезнь появится не только в столице. Скорее всего, западные земли тоже попадут под удар» так что вы просто не можете задержаться в столице больше, чем на три дня». «Все поняли?» «Да, ваше высочество!» В унисон гаркнули Брайан и топор. «Замечательно. Тогда за дело!» «Погодите-ка, ваше высочество!» Вдруг остановил его голос Картера. мне что делать?» «Командовать остатками первой армии и защищать меня и пограничный город», ответил рыцарю Роланд. Глава двести двадцать Долгожданная победа. Бухта водного дракона, где-то на фьордах. Один из последователей церкви взобрался на стену, поливая ведьм дождем из арбалетных болтов. Впрочем, особого толка от этого не было. Болты натыкались на невидимый барьер, возведенный ведьмой по имени Шави, и на магического слугу ведьмы Молли. Шансов на успешное завершение атаки у церковников не было никаких. Они могли противопоставить ведьмам только лишь стрелы, которые с чавкающим звуком исчезали в эфемерном теле магического слуги. Им лишь на некоторое время удалось сделать стрелы хоть сколько-нибудь эффективными, когда церковники решили привязывать к наконечникам камни воздаяния. Но в результате они лишь перевели все свои отнюдь не бесконечные запасы камней. Всех ведьм, которым не повезло попасть под удар такой стрелы с камнем, уже оттащили назад их здоровые товарки и вовсю подлечивали. Для этого ведьмам требовалось лишь остановить кровотечение. Через два-три залпа около двадцати ведьм уже подобрались практически вплотную к стенам. Пепел запрыгнула прямо на стену, выискивая там тех церковников, которые трусили высунуть свои головы из-за укрытий. За несколько дней разведки перед боем ведьмы смогли выяснить практически все слабые стороны церковников. Вдруг откуда-то сверху раздался глубинный крик. Это Мэгги сигнализировала ведьмам о том, что все заняли свои позиции. Опыт предыдущих битв научил ведьму по имени Лотус без колебания пускать в ход свой дар, чем она и занялась. Вокруг земля затряслась и стала подниматься вверх. Это заметили несколько церковников и попытались было рвануться к Лотус, чтобы остановить ее, но ни один не добежал. Пепел с легкостью отрубила им всем головы. Вскоре стена, в которую не были вмурованы камни воздаяния, начала крошиться и рушиться. В образовавшуюся дыру тут же хлынули ведьмы, направо и налево пользуясь своими магическими способностями и атакуя церковников. В мгновение ока они поперебили примерно половину из тех, кто не носил с собой камни воздаяния. Тех, кому посчастливилось выжить в этой кровавой бойне, добивало пепел. Это была первая в истории церкви прямая атака на храм. Более того, атакующими были самые заклятые враги церковников — ведьмы. Священник, который заведовал этим храмом, сообразил, что сейчас ему настанет конец, и приказал последователям выпить таблетки и пожертвовать своей жизни во славу Господа. Десять обезумевших под действием таблеток человек бросились на пепел, пытаясь остановить ее собственными телами, остальные кинулись к лотусу. Заметив бегущих в свою сторону людей, Лотус моментально подняла уже давно приготовленную стену из земли и на некоторое время заблокировала врагам путь. Божественные камни воздаяния не могли разрушить уже созданную песчаную стену, так что церковникам пришлось броситься в обход. Впрочем, когда они, наконец, оббежали стену, Лотус за ней уже не было». Взбесившиеся церковники, не имея других вариантов, развернулись и тоже бросились на пепел. Но в этот самый момент у них за спиной появились ведьмы и застали церковников врасплох. Спустя час резни земля была пропитана кровью и покрыта телами последователей церкви, а в живых остался только лишь один священник. Он дрожащей рукой закинул себе в рот пару таблеток, и еще до того, как успел их проглотить, пепел одним махом отрубила ему ладонь. — Черт тебя побери! Ты дьявольское создание! Будь ты проклята! — истерично завопил священник, держа обрубок руки второй здоровой рукой. — Ты боишься? «А ты когда-нибудь думал, что чувствовали те несчастные женщины, которых ты пытал и убивал?» Холодно поинтересовалась пепел. «Да по сравнению с нами, ведьмами, истинные прислужники дьявола — это вы, вы чертовы преступники, так что сейчас я отправлю тебя прямо в ад, отчитаешься там своему начальству». Договорив, она нанесла мечом точный удар, обрубая ругательство священника на полуслове, отрубив ему голову. — Мы выиграли? — неверяще спросила Молли, подошедшая к пепел сзади. — Да, выиграли. С облегчением вздохнула пепел. Это был последний храм на фьордах. На этом острове больше не осталось крепостей, так что да, выиграли. Несмотря на то, что влияние церкви на фьордах было минимальным, в каждом храме оттиралось максимум по сотне последователей, а армии судей тут не было и в помине. Это был первый раз, когда ведьмы решили напрямую напасть на храм и победить. Ведьмы радовались тому, что они смогли так далеко продвинуться. Раньше они бездумно разбегались в разные стороны при одном только неосторожном звуке, а теперь вот сами напали на церковь и одержали победу. И, как и ожидала пепел, после ее заверения о победе толпа ведьм взорвалась радостными криками и рукоплесканиями. Церковь для многих ведьм была чем-то вроде огромного камня на душе — А теперь они потихоньку стали его оттуда вытеснять. Перед ними забрезжил рассвет новой, беззаботной жизни. Фьорды превратились в их настоящий дом. — Мы выиграли! Долгой жизни ее величеству Тилли! Ага! Обратно на ведьминский остров пепел поплыла на лодке. Она хотела было первым делом отправиться в дом к Тилли и сообщить той радостную новость о долгожданной победе. Но как только Пепел вошла в комнату, Тилли ее обняла, не дав произнести и слова, и сказала, «Мэгги все мне уже рассказала. Вы все в целости и сохранности. Это же здорово. Ну, конечно, лететь-то намного быстрее, чем плыть на лодке». Недовольно подумала Пепел и, оглядевшись в поисках знакомой фигуры, никого так и не обнаружила. «А где сама Мэггита? Она улетела сразу же после того, как доложила о победе, расстроенно покачала головой Тилли. Услышав это, Пепел была шокирована. «Она что, уже полетела назад на западные территории?» «Да», — улыбнулась Тилли. Может, она нашла там очень хорошую подругу. Она никак не могла усидеть на месте и стала отпрашиваться назад в пограничный город уже через несколько дней. Боюсь, что если бы нам не потребовалась ее помощь в бою с церковью, Мэгги улетела бы назад сразу же после того, как принесла мне то письмо. Роланд с каждым днем становится все более и более любопытен для меня». Пепел некоторое время молчала, а потом с сомнением спросила. «Мне не следовало ее там оставлять, да? Нет, ну что ты? Совсем наоборот, ты молодец», — уверенно ответила принцесса. «То, что ты оставила там Мэгги, позволяет нам быстро связаться с Роландом. Я ведь послала Роланду Уимблдону ответ. Угадай, что я там написала?» Естественно, вы отказали ему, мы и так слишком рисковали, пересекая море. Зачем нам отправлять назад в пограничный город наших ведьм? А вот и нет, я согласилась, — улыбнулась Тилли. «Я кратко описала ему возможности наших небоевых ведьм и сказала, что если он может гарантировать мне их безопасность, то я отправлю некоторых в пограничный город. Для... как же он там написал-то? А точно, для укрепления наших дружеских отношений и взаимопомощи в развитии». Тилли на пару секунд замолчала а если надо будет, то я сама лично съезжу в пограничный город. — Ваше королевское высочество! — неверяще воскликнуло пепел от ужаса, даже назвав принцессу полным титулом. — Я знаю, о чем ты думаешь, но теперь нашим главным врагом стала церковь. Это значит, что нам нужно обзавестись как можно большим количеством союзников». «То, что у нас есть связи на множестве островов Фьорда, ничего не значит. Сейчас нашим единственным другом можно считать лишь ассоциацию сотрудничества ведьм из пограничного города. Так почему бы нам не пойти на уступки?» — рассмеялась Тилли. К тому же Мэгги сказала, что мы можем развить наши магические способности, если поймем их суть. Если те ведьмы, которых мы туда отправим, смогут развить свой дар, это будет огромным плюсом для спящего острова. Но если вы поедете туда лично, Роланд может...» Тилли, махнув рукой, заставила пепел замолчать. Не беспокойся, я же не сказала, что прямо сейчас поеду. Я не буду рисковать, ситуация пока не очень ясна. Не забывай, что Сильвия может рассмотреть истинную суть вещей, под сколькими чарами бы она ни была. Никакой иллюзии ее не обмануть. Если она одной из первых поедет в пограничный город, то сможет мне рассказать, что на самом деле происходит с Роландом. К тому же, если мне будет угрожать опасность, ты всегда будешь рядом». Пепел долго смотрела в глаза Тилли, а потом молча кивнула. «Конечно, мы подождем, пока в следующем месяце опять не прилетит Мэгги, а потом снова все обсудим». — рассмеялась Тилли. — Сейчас у нас и без того важных дел хватает. — Каких? — удивленно спросила Пепел. Они, наконец, полностью уничтожили церковные храмы на фьордах, и ведьма думала, что теперь их единственным занятием будет мирное развитие общины. Но, взглянув на выражение лица Тилли, она поняла, что ошибалась. Принцесса указала пальцем на перчатки из белого шелка, которым был приделан красный самоцвет. «Древние руины можно найти не только на континенте. На теневых островах, фьордов тоже можно отыскать несколько. Скорее всего, эти магические камни как раз оттуда и повытаскивали. И раз уж мы уничтожили здешние храмы, то мне охота лично посмотреть на руины». «Это вы про легенду о призраке Красной реки?» Пепел провела на фьордах достаточное количество времени, чтобы услышать эту легенду. Его останки покоятся в море, то появляясь, то исчезая, а рядом с ними водятся жуткие и опасные монстры, так что простые люди просто не смогли бы добраться до останков». С тех пор, как их обнаружили, рядом с ними страшной смертью пал не один отчаянный исследователь. А вы еще и не знаете, где именно находятся руины, которые вы ищете. Как вы до них доберетесь? Может, я и не знаю, где они находятся, зато знаю того, кто меня к ним отведет. Этот великий исследователь сейчас, кстати, у нас здесь, в гостях, Он, к слову, и обнаружил руины, — улыбнулась Тилли. Глава двести двадцать Предварительная подготовка. Все эти дни Тео провел в одной из столичных гостиниц, не находя себе места и нервно ожидая ответа из пограничного города. Огромная внутренняя стена словно делила столицу на два совершенно разных мира, и стража тщательно проверяла каждого, кто хотел попасть в центральную часть. Неважно, было ли желающий войти аристократом или просто зажиточным торговцем, запускали в центр только после тщательного осмотра в маленькой комнатке». Если стража находила хоть малейшие признаки заболевания, будь то жар, насморк, тремор или черные точки, человеку в центр был путь заказан. Те, кто по каким-то причинам покидал центр города и выходил за стену, должны были вернуться до заката. Если они не успевали, то натыкались лишь на закрытый вход, и несчастным — приходилось ночевать на улице. Но это не остановило распространение болезни. Пару дней назад Тео услышал, что и в центре города заболели несколько аристократов. Он понимал, что если церковь не станет вскоре раздавать свой святой эликсир, то аристократия из столицы разбежится кто куда». И вот, через шесть суток после того, как Тео отправил письмо, подчиненные Маргарет принесли ему новость о том, что пришел ответ. Он в спешке бросился к магазину Маргарет, где его встретил один из продавцов и отвел в подвал, в ту самую комнату, где они с торговкой встречались и в прошлый раз. Войдя в комнату, Тео заметил сидящую около низкого стола Маргарет. Среди стояла кружка с ледяной водой, от которой медленно поднимался холодный пар. Мокрый от пота Тео почувствовал исходящий от кружки холод, и ему стало немного легче. Он уселся напротив торговки, скрестив ноги. — Его высочество просил передать тебе вот это письмо, — сказала Маргарет, протягивая Тео кожаный конверт. Мужчина осмотрел конверт и заметил на нем восковую печать. Тео с любопытством прочел написанное. В письме кратко говорилось о плане операции и о том, что в столицу отправляется первая армия. Еще там содержались прямые приказы для Тео. Мужчина еще раз перечитал письмо, сложил его в карман и вновь взглянул на торговку. — Его высочество ничего больше не просил мне передать? — Нет, только сказал, чтобы я отправила к тебе человека, чтобы тот сообщил о письме. Это была, так сказать, экспресс-доставка, так что я впишу ее в стоимость в свой счет. — Ладно, — прокашлялся Тео. «Его высочество желает, чтобы мы как можно скорее перевезли в пограничный город всех беженцев. Для этого ему нужны будут еще корабли, чтобы обеспечить постоянную транспортировку. Тех двух флотов мало. Даже уже зараженных беженцев?» — с интересом спросила Маргарет. «Я не думаю, что он хочет превратить западные земли в зону смерти, так что у него есть лекарство от демонической чумы?» «Однозначно есть», — кивнул Тео. «Вообще-то в первой группе беженцев оказалось несколько зараженных людей. Когда мы их отправляли в пограничный город, симптомы еще не проявились. Болезнь обнаружилась только тогда, когда флот уже подходил к городу». «Некоторые из них уже плывут назад в столицу, полностью здоровые». «Его королевское высочество на самом деле невозможный человек. Даже церковь не смогла так быстро сделать лекарства», — воскликнула Маргарет. «Итак, за сколько дней он хочет, чтобы мы перевезли всех беженцев? Неделя?» Тео молча показал ей три пальца. Это же невозможно! Женщина удивилась настолько, что некоторое время просто молча качала головой. «Даже если там половина помрет, то все равно останется около пяти тысяч человек» чтобы перевести их за три дня, мне нужно около сотни кораблей. Даже если я приостановлю все свои поставки, то с трудом наскребу такое количество, не говоря уже об убытках, которые я потерплю, несколько тысяч золотых роялов. А уж последствия таких действий будут вообще катастрофическими. Так что даже если его высочество решит подарить мне все оставшиеся паровые машины, я все равно не покрою расходов. Боюсь, я должна отказаться». «А если сажать людей на палубу вместо того, чтобы раскладывать их по каютам, то на корабль вместится вдвое больше пассажиров», — заявил Тео. «Если не особо заботиться о комфорте поездки, то можно еще использовать двухмачтовики, в которых вы возите руду. В грузовой отсек туда поместится человек двести». «У твоего друга Хогга таких кораблей много». «Ну, в Серебряном городе у него на самом деле стоит несколько таких». Маргарет все еще сомневалась. «Итак, согласно твоим подсчетам, мы можем сократить количество кораблей до пятидесяти, и все равно я потерплю убытки». Тео считал точно так же. К тому же, скоординировать движение стольких кораблей в канале будет очень сложно. Затраты сил на это будут огромными. К тому же, платить за доставку будет его высочество из собственного кармана, и никто не может быть уверен в том, что это предприятие окупится. Да, сделка была откровенно слабенькой. Вздохнув, Тео решил пустить в ход последний козырь. В конце письма его высочество приписал одно единственное предложение. «Если Маргарет не захочет помочь, то сообщи ей, что молния тоже едет в столицу». Когда Тео его прочел, то невольно задумался, а как эта суровая торговка может быть связана с той маленькой, светловолосой девчонкой. Они не были похожи друг на друга, так что родственниками их было не назвать. Но, видимо, у его высочества есть какие-то собственные мысли по этому поводу, и он определенно знает лучше. Придя к этому выводу, Тео медленно заговорил. «На то, чтобы постараться уложиться в три дня, есть веская причина. То, что решил сделать его высочество...» По опасности сопоставимо с тем, чтобы безоружным залезть в логово голодного тигра и стащить у него из-под носа еду. Если они будут здесь слишком долго, то могут привлечь внимание церкви. С ними еще приедет молния, и если церковники пронюхают про ведьму, она будет в опасности. — А Что ты сейчас сказал? — воскликнула Маргарет высоким голосом. «Молния тоже едет?» «Да, в письме его высочества так и сказано». Тео постарался смотреть на Маргарет самым честным выражением лица. «Наверное, она будет отдавать приказы солдатам и следить за обстановкой. В конце концов, сейчас-то мы на территории нового короля». «Понятно», — сказала Маргарет, вставая на ноги. «Когда вам нужны корабли?» «Ну, наши прибудут дня через четыре, если их ничто в пути не задержит. Я приложу все возможные силы, чтобы достать вам корабли». Маргарет подошла к письменному столу, вынула из ящичка перо и бумагу и принялась что-то писать. «Но у меня есть одно условие. Ты должен мне сказать, где сейчас солдаты его высочества». «Если они вдруг захотят войти в город, мне нужно будет подготовить для них нормальные комнаты». На «Да, фокус с молнией сработал как надо», — подумал Тео. «Думаю, с этим у нас как раз проблем не возникнет», — медленно протянул он. «Мне, кстати, нужна еще кое-какая ваша помощь». «Слушаю», — вздохнула Маргарет. «Мне нужно много тележек с винными бочками». Чем больше бочек, тем лучше, но они должны быть без вина и эля, и в них нужно набрать либо речную воду, либо колодезную. Согласно письму его высочества, главным его оружием в борьбе с демонической чумой была лили, она могла превратить обычную воду в лекарство. Но в этом плане его высочества был огромный минус. В лагере повсюду орудовали уличные крысы, и если бы они пронюхали о том, что кто-то в больших количествах делает святой эликсир, то мигом бы растрезвонили об этом на весь город. — Речную и колодезную воду? Маргарет удивленно приподняла бровь. — Ты уверен? — Не беспокойся, его высочество все оплатит, — рассмеялся Тео. Ради сохранения тайны воду в военный лагерь принца из столицы мог возить только сам Тео. Если бы он бегал туда-сюда с единственным бурдюком с водой, то исцеление больных превратилось бы в головную боль. Поэтому Тео решил прибегнуть к способу, который позволил бы ему возить с собой как можно большее количество воды за раз. Поставить огромную бочку с водой на тележку — оказалась довольно хорошей идеей. Глава 224. Запуск плана спасения. Мерзкое настроение Тео, наконец, исчезло сразу после того, как он узнал о том, что его высочество есть лекарство от демонической чумы. Следующие пара дней обещали быть необычайно длинными, так что Тео требовалось найти себе хоть какое-то занятие. Так что он не только наведывался в винные погреба на задворках столицы, но еще и тщательно планировал дорогу для конвоя, моделируя у себя в голове топографию местности вокруг пирсов. Теперь в центр столицы было не попасть. Ворота наглухо позакрывали под предлогом того, чтобы не пускать в город беженцев. Церковь, наконец, начала раздавать свой святой эликсир, поэтому аристократия решила не пускать в город вообще никого. Но как только беженцы узнали о лекарстве, они принялись без устали ломиться в закрытые ворота, надеясь на то, что церковь, все-таки соизволит предоставить им лекарства от жуткой болезни. Но, вы, стражники на городских стенах просто молча поливали несчастных беженцев дождем из арбалетных болтов. В результате возле каждых ворот выросла куча из трупов, которые испускали довольно-таки мерзкий запах. Открытыми оставили одни единственные маленькие ворота — Через них пропускали аристократов и торговцев, привозящих еду. К счастью, Тео довольно долго проработал в патруле и поэтому знал большую часть городских стражников, так что его пропускали в город даже без осмотра. Достаточно было просто поздороваться. Из-за такого импровизированного карантина внутренняя и внешняя часть города лишились какой-либо связи друг с другом, так что если бы Тео решил увозить беженцев под громкие звуки триумфального марша, то никто в центре города об этом не узнал бы». К тому же столичные аристократы спали и видели, что кто-нибудь, наконец, заберет всех беженцев куда-нибудь подальше от города, таким образом предотвратив назревающие бунты. Тео понимал, почему его высочество отправило людей в столицу в тот же день, как только получил от него письмо. Здешние беженцы решили, что их королю нет до них никакого дела, Так что если церковь вдруг решит обратить на них внимание и вылечить их от чумы, то все беженцы станут ее преданными последователями. Но если его высочество успеет принять меры раньше, чем церковь сообразит хоть что-то сделать, то он перетянет лояльность беженцев на свою сторону». Тео даже не сомневался, что как только принц вылечит больных и предложит им работу и жилье, те сразу же поклянутся ему в верности. На утро четвертого дня к Пирсу на канале подошел самый первый из отправленных флотов. Тео с удивлением обнаружил, что его высочество послал сюда три сотни солдат Первой армии которые были экипированы в свою стандартную броню и держали в руках револьверные винтовки. С такой-то охраной церковь, даже если и захочет, то все равно не сможет предотвратить перевозку беженцев. «Молния!» — завопила стоящая на пирсе Маргарет, которая высматривала среди прибывших маленькую фигурку девочки. Она еле сдержалась, чтобы крепко ту не обнять. — А это... — поинтересовался железный топор. — Владелица большой торговой палаты, мисс Маргарет, — объяснил ему Тео. — Она предоставляет нам все корабли, которые мы используем для транспортировки. Если бы не она, то я бы не смог так быстро выполнить приказ его высочества. — А так вот оно что... Оценив ситуацию, железный топор кивнул торговке. — Спасибо вам за помощь. — Его высочество сделает мне скидку в размере всех тех денег, что я на вас потратила, — пожала плечами Маргарет. — Но раз уж благодарите меня, то поблагодарите и Молнию. Молния, нахмурившись, спросила. — ой я-то тут при чем? — Нет, совсем ни при чем, — съехидничал Тео. «Что вы собираетесь делать дальше?» «Разобьем лагерь чуть южнее доков, будем наблюдать за территорией. После полудня начнем лечебные процедуры», — ответил железный топор. «Будет просто замечательно, если к полудню корабли будут уже здесь». Когда Брайан повел своих людей через зону, в которой жили беженцы, он недовольно нахмурился. Везде, куда бы он ни посмотрел, лежали умирающие люди. Их кожа полопалась в многих местах, а из ранок постоянно текла черная, как смола, кровь, которая привлекала тучи мух. У несчастных людей даже не было сил, чтобы просто согнать мух, так что насекомые беспрепятственно ползали по телам и пили черную кровь. Эта картина почему-то напомнила Брайну о тех демонических месяцах, когда жители пограничного города были вынуждены искать спасения в крепости Длинной Песни. Там их постоянно преследовал холод и голод, и люди также не могли ничего сделать. Если эту эпидемию и в самом деле вызвала церковь, это было непростительным преступлением». «Давайте позовем первую партию», — сказал он. «Мы рассчитываем на вас, мисс Эхо». Если бы солдаты первой армии просто так объявили в толпе о том, что у них есть лекарства, то такие новости вызвали бы здесь столпотворение и давку. Сотня человек, пусть даже и с револьверами, не смогла бы остановить рвущуюся в доке толпу, отчаянно жаждущую спасения. Поэтому солдаты должны были внимательно следить за тем, чтобы информация о лекарстве распространялась только среди маленьких групп людей и никуда дальше не уходила. Именно поэтому его высочество и отправил с ними мисс Эхо. Она умела контролировать звучание своего голоса так, чтобы он звучал прямо около ушей нужных людей, оставляя других в неведении. Несмотря на то, что Брайан увидел, как ведьма открыла рот и заговорила, он ничего не услышал. А вот несколько людей неподалеку от них с удивлением оглянулись на Эхо. Вскоре к ним подошла, постоянно спотыкаясь, группа людей и принялась расспрашивать — «Ваша честь, то, что вы сказали, это правда. Если вы и вправду можете вылечить болезнь, то я поеду в западные земли». «Конечно, правда. Наши корабли стоят на пирсе, так что отправляйтесь за своими семьями и следуйте за мной». Солдаты же, в свою очередь, принялись помогать лежачим больным, которые уже не могли самостоятельно передвигаться. Их маленькая группка в одночасье увеличилась раза в три-четыре и медленно побрела в сторону пирсов. Некоторые беженцы, заметив такое оживление, побросали все свои дела и тоже бросились за ними, впрочем, не понимая еще, что происходит. Оставшиеся на пирсе солдаты первой армии уже разлили по питьевым мешкам очищенную лили воду и разложили ее на столах. Железный топор и несколько его людей стояли на дорожке, ведущей к трапам кораблей, и пропускали только по два человека. Они тщательно следили за тем, чтобы все желающие взойти на корабли сначала выпили целебной воды. «Слушайте все! Вот эти вот питьевые мешки наполнены лекарством, которое вылечит вашу болезнь. Как только вы выпьете его, то сразу же исцелитесь». Рядом со столами находилась небольшая сцена, на которой стоял самый высокий солдат из первой армии и постоянно зачитывал вслух написанный его высочеством текст. То, что церковь назвала эту болезнь демонической чумой, распространяемой ведьмами, является абсолютной ложью. Они просто хотят заработать побольше денег и заставить вас подчиниться им и быть благодарными за их великодушие и за спасение ваших жизней. Роланд Уимблдон же, в свою очередь, не только привез вам лекарства, он еще и ни монетки за него не попросит. Да, за это даже медика платить не нужно. Толпа, услышав эти слова, радостно загудела. Тот, кто первым сделал глоток целебной воды, сразу же почувствовал себя лучше. Не в силах поверить, он распахнул рубашку и увидел, что черные точки быстро исчезают. «Лекарство работает! Я здоров! Я, я здоров!» Вне себя от радости завопил он. «Я тоже здоров! Спасибо богам! И кровь больше не идет!» «Богам, говоришь, церковь лжет!» «Верно, это лекарство привезла нам не церковь. А долгой жизни его высочеству Роланду!» С каждым новым исцелившимся толпа распалялась все больше и больше. Если бы первая армия не следила за порядком, то питьевые мешки с водой смели бы со столов за считанные секунды». Сейчас его высочество занят развитием западного региона, и для этого ему необходимо множество рабочих рук, которые должны будут возделывать землю, строить дома и дороги. Его высочество решил не брать с вас денег за лекарства, но также он и не заставляет вас ехать с нами на запад». Продолжал кричать ответственный за пропаганду солдат, но он гарантирует, что все, кто захочет поехать с нами на Запад и работать на него, получат еду и жилье. неважно какая у вас профессия, мы найдем вам работу. Если вы решились сделать шаг в новую жизнь, то, пожалуйста, проследуйте за торговцами на корабль, он привезет вас в ваш новый дом». «Если вдруг не хотите, ничего страшного, мы пробудем здесь еще три дня. Может, вы передумаете. Пока мы здесь, мы бесплатно будем раздавать оставшимся беженцам еду». «Что, мы правда можем найти где-то там новый дом и работу с зарплатой?» Громко поинтересовался кто-то из толпы. «Конечно, именно такие условия и предлагает его высочество». — ответил ему один из солдат. — Пожалуйста, пустите меня на корабль. Я хочу работать на его высочество. — Меня тоже. — Я тоже хочу. Я кузнец. Брайан был приятно удивлен тем, что никто из нескольких сотен человек не пожелал остаться здесь, в столице. Все единогласно решили сесть на корабли. Как только на корабле кончалось место, он сразу же отправлялся в путь, его место около пирса занимал новый, пустой корабль. Маргарет командовала кораблями так умело, что не было ни малейшей задержки. После этого Брайан продолжил водить людей из лагеря беженцев на пирс, рассчитывая только на умение эхо направлять свой голос». За один поход им удавалось захватить примерно три-четыре сотни людей, но как только он привел на пирс очередную партию людей, то заметил, что солдаты первой армии, расположенные на пшеничном поле неподалеку от пирса, вдруг пришли в движение. Несколько солдат практически полетели к северному берегу канала, держа свои револьверы наперевес. «А то что там такое?» поинтересовался Брайан у нахмурившихся людей топора. «Мисс Молния сказала, что кто-то только что спрыгнул с корабля и попытался сбежать», ответил один из солдат, отдавая Брайану честь. «Может быть, среди беженцев каким-то образом затесалась здешняя крыса».